Глава 7 Марта. Звонки, переговоры, куча перелопаченной информации. Я чувствую себя уставшей, меня сильно клонит сон. Ставлю локти на стол и окунаю лицо в ладони. Медленно выдыхаю. А что будет, если я немного прикорну, положив голову на стол? Все равно мой противник мирно спит, развалившись на диване напротив. Выпрямляюсь и бросаю на него взгляд. Дрыхнет. Он столько ворчал, хамил, перечил мне, посылал меня подальше, что сам устал. Положил затылок на подлокотник дивана и отрубился прямо на середине фразы. Приподнимаясь в кресле, рассматривая его внимательнее. Лежит. Руки за головой, ноги вытянуты и сложены друг на друга. Будто задумался о чём-то. Но он спит. Это совершенно точно. Дышит размеренно и не реагирует, даже если позвать его. эй тим Ноль эмоций. Я откатываюсь на столе немного правее и наблюдаю теперь уже за его лицом. На нём умиротворение. Красивой формы губы, заметно искусанные посередине, видимо, сильно нервничал в последние дни. Теперь, когда его рот недвижим и не изрыгает десятки проклятий в мою сторону, он кажется почти совершенным, и я впервые рассматриваю его детально и не боясь, что меня застукают за этим делом. Его веки подрагивают, Очевидно, ему снится что-то. Рядом с левым уголком рта просматривается маленькая ямочка. Та самая, что проявляется чётко, если он дерзко ухмыляется. Но сейчас она кажется по-детски милой, и по ней почему-то очень хочется провести пальцем. Разумеется, я этого не делаю. Скольжу взглядом по его лицу, по густым коротким волосам цвета цветожжённой карамели, по гладкой коже, на щеках затемнённой пробивающейся щетиной. Спускаюсь ниже, к сильным рукам, которые умеют хватать грубо и больно. И вдруг задумываюсь, способны ли они на нежность, на ласку, существование которой я почти уже не верю. Моё тело застывает, но мне всё ещё хочется прикоснуться к парню. Он чудовище, определённо, но я ещё больше чудовище, чем он сам. И это пугает. Я смотрю на него. Смотрю долго. Разглядываю каждую чёрточку, сканирую взглядом каждый миллиметр кожи, И со мной происходят какие-то странные метаморфозы. Мне жутко холодно, но при этом жарко. Так горячо, будто раскалённая сталь медленно пробирается по венам. Это что-то похожее на голод, только исходящее не из желудка. Оно гораздо ниже, и такого я раньше не испытывала. Это интерес, это желание. Оно ширится, растёт, захватывает всё тело, заставляя кожу покрываться мурашками» и отдаётся покалыванием в кончиках пальцев и незнакомой тяжестью внизу живота. Когда я понимаю, что это возбуждение, мне вдруг становится очень мерзко от себя самой. И страшно. Я откатываюсь назад и закрываю лицо руками. Но вместо того, чтобы забыть о своём позоре, я прямо вижу блуждающий по мне руки Тима, представляю на себе тяжесть его тела, медленно, точно в глубокую пропасть окунаюсь в его запах. И жар силой ударяет мне в лицо. Дышит, заставляет хватать ртом воздух и с ужасом понимать что мне отвратительные и одновременно приятные подобные мысли. Я представляю, как это будет. Понравится ли оно мне, если случится? Как это вообще бывает у нормальных людей? Как они это делают? Что чувствуют? И что это такое? Хотеть другого человека? Я убираю руки и ожесточу на трулоп. Мне стыдно, противно, хочется провалиться сквозь землю. Я включаю музыку на компьютере, но парень не реагирует. Мне срочно требуется, чтобы он убрался подальше, и я делаю громче. Но он лишь дёргает плечом пару раз, продолжая сладко спать. Я встаю и хожу туда-сюда по комнате. Выхожу, беру кофе на кухне, возвращаюсь и пью. Мелкими глотками, быстро, довязь и обжигаясь гортань. Смотрю на него. Меня тошнит от тех мыслей, что лезут в голову. Но глаза накатываются слёзы. Я открываю окно шире и любуюсь, как солнечные лучики пляшут по его лицу. Но он не реагирует. Что со мной? Я смеюсь. Я аж изгнутая, поехавшая, сумасшедшая. Меня плющет от собственных мыслей. Если бы не ведю звонок в скайпе, внезапно прервавший мои раздумья кто знает, в какую сторону поехала бы дальше моя крыша. «Добрый день!» Вежливо улыбаюсь я, принимая звонок. Молодой человек поворачивает камеру так, чтобы его лучше было видно. «Здравствуйте, Марта?» «Да», — киваю я. «Меня зовут Арсений. Мне передали, что вы просили связаться с вами». «Да, мне дали ваши координаты и рекомендовали вас». Я не успеваю договорить фразу, потому что лежащий на диване Тим вдруг раздражается громким храпом. «Хрррр!» «Рекомендовали вас!» Теряюсь я, подбирая слова. На лице молодого человека написано недоумение. Он хмурит лоб, придвигаясь к камере. Явно не понимает, что это был за звук. То ли я беспардонно испортила воздух, то ли где-то возле меня пасется несколько взрослых кабанов. Хыррр. Но здесь всего лишь один оборзевший кабан. И дернуло же меня отвечать на звонок при нем. Я краснею. «Мне рекомендовали вас как человека, профессионально организующего тематические вечеринки». Улыбаясь, виновата. «Хра!» – шумом вдыхает воздух Левицкий и еще громче выдыхает. хр я втягиваю голову в плечи. Вот бы мне двухметровую палочку, чтобы как следует его потыкать в бок «Марта, я не очень хорошо вас слышу!» – беспокоится мой собеседник. «Да, простите, тут в соседнем офисе идет ремонт!» «Хрррр!» – я улыбаюсь. «Дрелью работают! Тогда, может, нам лучше лично встретиться?» «Да, так было бы лучше», — киваю я. «Хра! А где?» «Завтра у меня несколько встреч в полдень». Парень смотрит своё расписание. «Давайте встретимся в час дня в кафе». «Хрррр! Хорошо, я записываю, спасибо большое!» «Договорились», — морщится собеседник. «До завтра! Всего доброго!» Сбрасываю звонок и откидываюсь на спинку кресла. «Вот же засада!» «Но почему надо было храпеть, как племенной хряк, именно когда я решила поговорить с возможным будущим партнёром?» «Потому что не нужно ничего делать за моей спиной, киса!» Хрипловатым голосом отзывается Тим. Я замираю в неожиданности. «Так ты не спишь! Ты специально!» Он ворочается. «Я не сплю, я за тобой наблюдаю!» «Хорошо!» Мне требуется пара секунд, чтобы перевести дыхание, «Давай будем решать такие вопросы сообща». Я откатываюсь на стуле, чтобы видеть его лицо, но глаза парня по-прежнему закрыты. «Сходим завтра вместе навстречу. Просто послушаем, что он скажет, ладно?» «Про дискотеку девяностых?» Уголки его рта неприязненно кривятся. «И про нее тоже. Хорошо, только уговор. Слушаем твоего чувака, но решение принимаем вдвоем, даже если подеремся». «Идет». Его веки расслаблены. Кажется, парень снова проваливается в сон. Я уже не жду от него никаких реплик, когда он вдруг произносит. «Поедем вместе! Завтра в половину первого! На моей машине!» У меня перехватывает дыхание. «Он меня повезет? На своей машине? У него и машина есть!» Что, впрочем, удивительно ведь он мажорище. но вот это его «поедем вместе»» От него у меня почему-то замирает сердце. Сделав все важные дела, решив вопросы с сотрудниками ресторана, я возвращаюсь к себе в кабинет. Левицкого уже нет на месте. Диван пуст. Не знаю, зачем. Я прикладываю ладонь к обивке. Она уже холодная. Значит, ушел давно. Выглядываю в окно. Мой мотоцикл лежит на асфальте. Вот жук. Мог бы и прислонить к стене. Надеюсь, хотя бы положила они, с силой швырнул его. Снимаю трубку, звоню охране. «Вадик, будь добр, сходи, подними, пожалуйста, мой байк. Сейчас я выйду». Спускаюсь, благодарю охранника, осматриваю корпус своего мотоцикла. Целый. Левицкий хоть и в своем репертуаре, но почему-то решил в этот раз проявить ко мне благосклонность. И на том спасибо. Сажусь на железного коня, завожу, надеваю шлем, машу на прощание Вадику и срываю байк с места. Впервые еду не слишком быстро. Обращаю внимание на витрины магазинов, цветочные клумбы, гуляющую по тротуарам молодёжь. Город дышит летним теплом, и я немного приоткрываю стекло, чтобы тоже вдохнуть прохладного воздуха на скорости врезающегося в мой шлем. Я первый раз в жизни еду так, будто за мной никто не гонится. Не пытаюсь убежать от себя и своих демонов. Мне почти хорошо. «Ты знаешь...» Говорю я позже, усаживаясь на кресло напротив кровати и скользя взглядом по лежащему на ней человеку. «Сегодня я...» Первый раз за все время, целых полдня не вспоминала о тебе. Просто забыла о твоем существовании. Это прогресс. Я склоняю голову на бок и смотрю на него. Его мутные светло-голубые глаза впиваются в мое лицо острыми иглами. Представляю, что бы он сделал, если бы мог двигаться. Выдерживаю этот взгляд, болезненно улыбаюсь, словно бросая ему вызов. Знаю, как сильно это его бесит. Я откидываюсь на спинку кресла, как делаю это каждую ночь, но не закрываю своих глаз продолжаю смотреть на него. «Интересно, когда-нибудь я смогу спать в любой другой комнате дома?» Прежде не получалось, и дело даже не в кошмарах, преследующих меня, где бы я не устроилась на полу в гостиной или на диване у камина. Дело в том, что я просто не могу уснуть, боясь, что снова услышу его шаги. До сегодняшнего дня я спала только так, лицом к его лицу, сидя напротив в кресле, готовая проснуться от малейшего шороха. Но теперь я чувствую в себе новые силы. Поэтому встаю сажусь на пол, наклоняюсь спиной на кровать. Его рука недвижима, но она находится где-то недалеко от моего затылка. Сначала по спине бежит холодный пот, но минут через пять я привыкаю. Ощущение того, что сзади притаилась готовая к броску ядовитая кобра, остаётся. Но усилием воли заставляю себя перетерпеть его, почти прикасаясь к собственным страхам, и слышу, как трещит от ужаса моё тело как кровь стынет в жилах. И терплю, терплю, терплю. Ты же понимаешь, — говорю я тихим, натреснутым голосом, глядя куда-то в стену, — понимая, что никогда больше не встанешь с этой постели, да? Что никогда не выйдешь отсюда живым. Он молчит, но понимает, конечно. Знаешь, что я делаю и зачем? Помнит, какая я умная девочка, ведь он сам меня однажды выбрал. Утром я уточняю, все ли в силе насчет нашей встречи, Тим подтверждает, он выглядит спокойным и искренним. Ничто не настораживает меня в его любезности. Но уже через пару часов я смотрю на часы. Половина первого, а его все нет. Набираю его номер, не отвечает. Спускаясь вниз, спрашиваю у охраны, должен быть где-то здесь, не видели, чтобы он уходил. Набираю Левицкого еще раз, бесполезно. Не оказаться бы в пробке, движение сейчас довольно интенсивное. Возвращаюсь в кабинет, его нигде не видно. Надо было спросить, на какой машине он подъедет. «Иду к Даше». «Даш, да?» — улыбается девушка. «Я забыла спросить, а у Тима какая машина?» «У Тима?» — удивляется она. «Пока никакая, тут была одна неприятная история», — мнется девушка. «Да говори уже!» — прошу я, чувствуя неладное. «В общем, прошлое у него ведь не самое радужное. Они с одним парнем тачки угоняли, и Тим получил срок». Правда, его почти сразу выпустили. Девушка прикусывает за усинец на пальце. Ну и последний его автомобиль тоже недавно пришлось вернуть владельцу. Он что делал? У меня кружится голова. Тачки угонял. В смысле, воровал? Ага. Что, такая потребность в деньгах была? Да нет, это по дурости, от скуки. Да. Даже виновата пожимает плечами. В общем, он пока взял мотоцикл Ярика, пока не купит себе что-нибудь. Ясно. Разворачиваюсь я. А что случилось? Ничего. Фурией, влетая в свой кабинет, беру телефон, документы, решительно спускаюсь на улицу, подхожу к своему байку и застываю от увиденного. Он лежит на боку, а колесо спущено. Наклоняюсь, осматриваю. Да это тупырь! Мне шину проткнул, вот же... «Вадик, Никита!» Врываюсь обратно в здание. «Вызовите мне такси, пожалуйста!» бросая взгляд на часы. «Вот, значит, ты что задумал, негодяй-байкер, ловелас, асхам храпун!» Через пятнадцать минут я уже трясусь в такси, которым управляет какой-то перепуганный турсунбек, не знающий дороги и не умеющий пользоваться навигатором. «Повезло так повезло, по-другому не скажешь». Открываю окно, читаю вывески на зданиях, пытаюсь отыскать нужное. Турсунбек сигналит кому-то, орёт что-то на киргизском. Шикарно, теперь мы стоим в пробке. Спасибо, я дальше сама. Бросаю ему несколько купюр и выпрыгиваю из машины. Как дикий сайгак несусь по улице, отыскивая нужное здание. Минуты капают, я потею, влажные от пота волосы растрепались и противно липнут к шее. Бегу, не забывая материть поддонка Левицкого и облегчённо выдыхаю, заметив нужную вывеску. Врываюсь в кафе и ищу глазами знакомые лица. «Киса!» — машет мне рукой этот долбоящер. Специалиста по проведению тематических вечеринок рядом с ним нет. Он один. Левицкий сидит за столиком с довольным видом, поигрывая зажатой во рту зубочисткой. «Нехорошо опаздывать!» — улыбается тем, когда я подхожу ближе. «Мне хочется греть его по голове хоть чем-нибудь!» Но все присутствующие пялятся на меня, всклокоченную и пытающуюся отдышаться. «Какого черта?» сижу я устала, опускаясь на стул рядом с ним. «Ух, тебе бы остыть, детка!» Жалостливо качает он головой. «Хочешь мороженку?» «Какую мороженку? Ты меня обманул! Где Арсений?» «Арсений...» Будто пытается вспомнить парень. «А он уже ушел!» «Как ушел?» Мои плечи опускаются. «Так, взял и ушел! Мы с ним все обсудили, и я отпустил его. Жаль, конечно, что ты все пропустила. Было интересно!» Тим разводит руками и улыбается. «Ты же не злишься, детка, нет?»